Глава шестая. Ружейные выстрелы загрохотали вокруг нас, и Мал сбил меня с ног. Я упала лицом в мульчу лесного покрова и почувствовала, как тело юноши накрыло мое. «Не вставай!» — крикнул он. Повернула голову и увидела, как греши смыкают кольцо вокруг нас. Хершу лежал на земле, но Стик достал кремень и вверх выстрелило пламя. Тамара с Толей кинулись в гущу битвы. Зоя, Надя и Адрик взмахнули руками и, порыв ветра, взметнул листья с подлеска, но в этой путанице вооруженных людей было трудно отличить своих от чужих. Рядом с нами раздался глухой удар. Кто-то выпрыгнул из крон деревьев. «Чего это вы валяетесь босые и полуголые в грязи?» полюбопытствовал знакомый голос. «Ищете трюфели?» Я надеюсь. Николай разрезал верёвки на наших запястьях и рывком поднял меня на ноги. В следующий раз я постараюсь попасть в плен, просто для разнообразия. Кинул ружьё мало. Ну что, приступим? Я не вижу, кто есть кто, возразила я. Мы та сторона, которая безнадёжно превосходит по численности. К сожалению, он не шутил. Когда бойцы чуть расступились, и я окончательно пришла в чувство. Мне стало легче отличать людей Николая по их голубым на рукавных повязках. Они проделали бреши в рядах ополченцев Лученка, но враги сплотились даже без своего лидера. Раздался крик. Люди Николая рвались вперёд, подталкивая перед собой грешей. Нас теснили. Что происходит? спросила я. Это та часть, где мы делаем ноги, любезно уточнил Николай, но я видела выражение на его испачканном грязью лице. Мы кинулись через деревья, пытаясь угнаться за мчащимся по лесу Николаем. У меня не получалось определить, куда мы направляемся к ручью, к дороге. Я потеряла всякое чувство направления. Оглянувшись, пересчитала остальных, убеждаясь, что никто не отстал. Шквальные призывали ветер в тандеме, валя деревья на пути у ополченцев. Стик бежал за ними и выпускал вспышки пламени. Каким-то чудом Давид умудрился вернуть свой рюкзак и шатался под его весом, двигаясь рядом с Женей. «Брось его!» — крикнула я, но если Давид меня и услышал, то решил проигнорировать. Толя закинул Хершу у себя на плечо, На вес крупного инферно замедлял его темп. Шуханца начал догонять солдат с сабли. Тамара прыгнула на упавшее ствол дерева, прицелилась и выстрелила из пистолета. Через секунду ополченец схватился за грудь и рухнул, так и не успев сделать следующий шаг. На кошка юркнула мимо его тела, следуя по пятам за Толей. Где Сергей? крикнула я и в ту же секунду увидела, что он отстаёт. На лице растерянность. Тамара вернулась, уклоняясь от падающих деревьев и огня, и силой потянула его за собой. Я не слышала, что она кричала, но вряд ли ласковые слова ободрения. Я споткнулась. Мал поймал меня за локоть и увлёк вперёд, а сам развернулся, чтобы сделать два выстрела из ружья. Потом Мы выбежали на заболоченный луг. Несмотря на жар после полуденного солнца, поле было окутано туманом. Мы брели по влажной почве, пока Николай не крикнул: "Сюда!" Все резко остановились, подняв брызги грязи. "Сюда!" Мы стояли посреди пустого поля, где единственным нашим укрытием был туман, преследуемые толпой ополченцев, жаждущих мести и богатства. Раздалось два пронзительных гудка, и земля заходила ходуном. "Держитесь!" крикнул Николай. "За что?" взвизгнула я. А потом нас начало поднимать. Вокруг нас натянули стропы, а поле будто подбросило вверх. Я подняла взгляд. Когда туман рассеялся, над нашими головами оказался огромный летучий корабль с открытым грузовым трюмом. Это было нечто похожее на баржу, оборудованную парусами с одного края и парящую под гигантским продолговатым шаром. "Что это, чёрт возьми, такое?" спросил Мал. "Пеликан", ответил Николай. "Ну, прототип пеликана. Основная задача сделать так, чтобы шар не сдулся, и ты решил эту маленькую проблему. Более или менее. Почва под нами осыпалась, и я увидела, что мы стоим на качающейся платформе, изготовленной из металлической сетки. Мы поднимались выше 10-15 футов над землёй, в металл врезалось поле. Все разошлись по краям платформы, цепляясь за тросы и параллельно пытаясь прицелиться в стреляющую в нас толпу. "Уходим", крикнула я. "Почему бы нам не покинуть зону досягаемости. Николай с Малком переглянулись. Они знают, что заклинательница солнца у нас, сказал Николай. Малк кивнул, подхватил пистолет и быстро подал знак то ли Стамаре. Что ты делаешь? вдруг запаниковала я. Нельзя оставлять свидетелей, ответил Малк, а затем спрыгнул с края платформы. Я закричала, но он сгруппировался выркнулся и начал обстрел. Близнецы последовали за ним, сокращая оставшиеся ряды ополченцев, пока Николай и его команда пытались прикрыть их сверху. Я увидел, как один ополченец отделился и побежал к лесу. Толя выстрелил врагу в спину, и не успело тело упасть на землю, как великан уже повернулся и сжал кулак, разрывая сердце другого вооружённого солдата, маячившего у него за спиной. Тамара сразу накинулась на Екатерину. Топоры дважды сверкнули, и женщина упала. Её пучок приземлился рядом с безжизненным телом вместе с куском скальпа. Другой мужчина поднял пистолет, прицеливаясь в Тамару, но Мал опередил его, беспощадно перерезая ополченцу глотку. Я стану клинком. И тогда никого не осталось, только трупы на поле. Быстрее, крикнул Николай, когда платформа начала подниматься выше. Скинул вниз трос. Мал уперся ногами в землю, сильно натянул верёвку, чтобы Тамара и Толя могли забраться наверх. Как только близнецы оказались на платформе, Мал закрутил верёвку вокруг щиколотки и запястья, и они принялись тащить его на корабль. Тогда-то я и заметила какое-то движение позади него. Мужчина поднялся с земли, покрытый грязью и кровью, и вытянул перед собой саблю. "Мал!" крикнула я, но было слишком поздно. Его рука и нога были обвязаны верёвкой. Солдат издал рёв и замахнулся. Мал выставил свободную руку в тщетной попытке защитить себя. На лезвие клинка солдата отразился свет. Его рука замерла в движении, сабля выпала из пальцев, а затем тело ополченца распалось пополам, словно кто-то провёл идеальную линию от макушки и до самого паха, линию, которая ярко светилась, пока мужчина разваливался на части. Мал взглянул вверх. Я стояла на краю платформы. Мои руки всё ещё сияли от силы разреза. Внезапно меня повело. Николай дёрнул меня обратно, чтобы я не перевалилась за борт. Я вырвалась из его рук и побежала в дальний конец платформы. Меня стошнило за край. Я держалась за прохладный металл, чувствуя себя трусихой. Мал и близнецы ввязались в битву, чтобы удостовериться, что Дарклинг не узнает о нашем местонахождении. Они не колебались, убивали с безжалостной результативностью. Я же забрала одну жизнь и теперь свернулась калачиком, как ребёнок, вытирая рвоту с губ. Стик направил огонь вниз, чтобы сжечь тела на поле. Я даже не задумалась, что расплавиненное тело сработает как надёжный информатор, выдав моё присутствие. Спустя несколько секунд платформу затащили в грузовой трюм пеликана, и мы двинулись в путь. Когда все вышли на палубу, солнце сияло по левому борту, а корабль рассекал облака. Николай раздавал приказы, Одна группа шквальных управляла гигантским воздушным шаром, пока остальные наполняли паруса ветром. Проливные окутывали корпус корабля дымкой, чтобы никто не заметил нас с земли. Я узнала некоторых грешей-отшельников, знакомых мне с того времени, когда Николай выдавал себя за штурм Хонда, а мы с Малом были пленниками на его корабле. Судно было крупнее и менее изящным, чем калибр или зимородок. Вскоре я узнал, что его построили специально для перевозки груза, партий земенского оружия, которые Николая провозил через северную и южную границы, а ещё иногда через каньон. Его построили не из дерева, а из какого-то лёгкого фабрикаторского материала, который буквально вскружил голову Давиду. Он даже лёг на палубу, чтобы лучше его рассмотреть, и постукивал в разных местах. "Это какая-то затвердевшая смола, но её укрепили углеродными волокнами с стеклом", ответил Николай, явно очень польщённый энтузиазмом Давида. Больше гибкости, чуть не впал в экстаз тот. "Что я могу сказать?" сухо произнесла Женя. "Он увлекающийся мужчина". Присутствие Женей немного меня волновало, но Николай никогда не видел её со шрамами и похоже вообще не узнавал. Я обошла корабль вместе с Надей, шепча предупреждения о нашем грехах, чтобы те не использовали её настоящее имя. Один из членов экипажа предложил мне кружку холодной воды, чтобы я могла прополоскать рот и умыть лицо и руки. Я приняла её с горящими щеками, устыдившись своей истерики на платформе. Закончив и облокатившись на перила, я всмотрелась сквозь туман в пейзаж внизу. Пространство, окрашенное в красно-золотые оттенки осени, серо-голубое мерцание речных городов и их шумных портов, сумасшедшая энергия Николая так отвлекала, что я едва успела задуматься о том, что мы вообще-то летим. Мне уже доводилось находиться на борту его миниатюрных кораблей, но Пеликан мне однозначно нравился больше. В нём чувствовалось что-то величественное. Может, в скорости он чуть уступает, но и опрокидываться по своей прихоти не станет. Из глубины земли в глубины небес. Я боялась в это поверить, что Николай нашёл нас, что он цел. что мы все здесь. Меня захлестнула волна облегчения, на глазах выступили слёзы. Сначала рвота, теперь слёзы, сказал Николай, подходя ко мне. Только не говори, что я потерял хватку. Я просто очень рада, что ты жив. Я часто заморгала, чтобы прояснить взор. Хотя уверена, что ты ещё сумеешь испортить мне настроение. Я тоже рад тебя видеть. Поговаривали, что ты ушла под землю, Но больше походило на то, что ты совсем исчезла. Что ж, это действительно было похоже на то, будто меня похоронили живьём. Все остальные твои люди остались там? Нет. Все здесь. Ты же не хочешь сказать, это всё, что осталось от второй армии. Удар Клинга, свои греши, у тебя свои. Но я замолчала. Николай смотрел палубу. Мал и Толя увлечённо беседовали с одним из матросов Николая, помогая ему привязывать верёвки и управлять парусом. Кто-то нашёл малу куртку, но ему по-прежнему не хватало обуви. Давид поглаживал палубу, словно пытался в ней раствориться. Остальные разделились на маленькие группки. Женя присоединилась к Наде и другим эфириалам. Стик сидел с Сергеем, Тот сполз на палубу и спрятал голову в ладонях. Тамара занималась ранами хэр-шоу, а на кошка вцепилась когтями в его ногу, вздыбив шерсть. Кошка явно не получала удовольствия от полета. «Все, что осталось», — повторил Николай. Один целитель захотел остаться под землей. Выдержав небольшую паузу, я осведомилась. «Как ты нас нашел?» «Я не искал, если честно». Ополченцы грабят на наших контрабандистских маршрутах. Мы не могли позволить себе потерять ещё одну партию, так что я решил разобраться с Лученко. Потом мы заметили Тамару на площади, а когда догадались, что лагерь, на который они напали, твой, я подумал, почему бы не заполучить себе девушку? И в пушке принц Лучезарно улыбнулся. Именно так. Слава святым. Нам хватило прозорливости попасть в плен. Очень дальновидно с твоей стороны. Я в восхищении. Как король с королевой? Николай фыркнул. Хорошо. Скучают. Им почти нечем заняться. Он поправил рукав мандyра. Смерть Василия дала им нелегко. Мне жаль, сказала я. Откровенно говоря, я не особо задумывалась о старшем брате Николая. Он сам виноват. Но как ни странно, приходится признать, что мне тоже жаль. А я должна знать, ты вывел Багру с большими трудностями и без всякой благодарности. Тебе стоило предупредить меня насчёт неё. Она просто сокровища, не так ли? Да, примерно как чума. Он дотронулся рукой до пряди моих белых волос. Смелое решение. Я осмущенно заправила выбившиеся волосы за ухо. Под землей так модно. Неужели? Это случилось во время битвы. Я надеялась, что цвет вернется со временем, но, похоже, они останутся такими навсегда. Мой кузен Людовик проснулся с седой прядью после того, как чуть не погиб в горящем доме. утверждал, что дамы находят это очень привлекательным правда, он также заявлял, что пожар учинили призраки, так что кто знает? бедный кузен Людовик. Николай прислонился спиной к перилам и взглянул на воздушный шар, закреплённый над нами. Поначалу я предположила, что он из брезента, но теперь подумала, что это может быть шёлк, покрытый резиной. Алина начал он Мне было так непривычно видеть Николая смущённым, что ушло несколько секунд, пока я поняла, что он пытается подобрать слова. Алина, в ту ночь, когда напали на дворец, я возвращался за вами. Вот что его беспокоило. Мысль, что я считаю, будто он меня бросил? Я никогда в тебе не сомневалась. И что ты тогда увидел, когда я прилетел? Большая часть территории была окутана тьмой. В нескольких местах начался пожар. Я увидел разбитые тарелки Давида на крыше и на газоне малого дворца, часовню в руинах. Среди камней ползали ничегое. Я думал, что у нас будут проблемы, но они не обратили на зимородка никакого внимания. Неудивительно, ведь их хозяин был погребён и умирал под грудой каменных обломков. Я надеялся, что каким-то образом нам удастся достать тело Василия, продолжил принц, но тщетно. Весь дворец был захвачен. Что произошло? Ничего и напали на малый дворец. К тому времени, как я туда пришла, одна из старилок была уже сброшена. Я впилась ногтями в переломы корабля, оставляя отметины в виде полумесяцев. У нас не было ни единого шанса. Мне не хотелось вспоминать главный зал, залитый кровью тела, распростёртые на крыше, на полу, лестнице, исколеченные груды синего, красного и фиолетового. А Дарклинг, я пытался его убить, а кто не пытался, убив себя. Ясно. И обрушила часовню. Ты? Ну, «Формально это сделали ничегое, но по моему приказу». «Ты можешь ими командовать?» Я уже видела, как он просчитывает возможные превосходства. «Стратег до да мозга костей». «Не слишком-то радуйся», — предупредила я. «Для этого мне пришлось создать собственных ничегоей и поддерживать непосредственный контакт с Дарклингом». «А-а-а», — угрюмо произнес Николай. «А-а-а!» Но когда ты найдёшь жар-птицу? Не знаю, призналась я. Но я запнулась. Я никогда не произносила эти слова вслух. Среди грешей это бы рассматривалось как ересь, тем не менее мне хотелось их сказать. Хотелось, чтобы Николай их услышал. Я надеялась, что он поймёт, какое это даст нам преимущество, даже если не уловит голдат, руководивший моими действиями. Мне кажется, Я смогу построить собственную армию солдат света? Таков план? Николай наблюдал за мной. Я видела, что он тщательно подбирает слова. Однажды ты мне сказала, что скверна отличается от малой науки, и за неё нужно платить высокую цену. Я кивнула. Насколько высокую? Алина. Я подумала о девочке в всех в шехачках. Чуя тело было раздавлено зеркальной тарелкой, об обезобразенном трупе Марии на руках Сергея, а Женя, прятавшее лицо под платком, подумала о церковных стенах, где словно на листах окровавленного пергамента перечислялись имена погибших. Но мной управлял не только праведный гнев, а ещё и жажда заполучить жар-птицу, сдерживаемая до поры до времени, но неугасимая. Неважно, твёрдо ответила я. Я её заплачу. Николай обдумал мои слова и сказал: Отлично. И что? Это всё? Никаких мудрых изречений, зловещих предупреждений ради всех святых, Алина. Надеюсь, ты не ждёшь, что я стану твоим голосом разума. Я придерживаюсь строгой диеты из-за промечивающего энтузиазма и чистосердечного раскаяния. Он выдержал паузу, улыбка сошла с его губ. Но мне искренне жаль, что ты потеряла своих солдат, и что я не сделал чего-то большего в ту ночь. Под нами начинались белые просторы вечного мороза, а вдалеке виднелись очертания гор. Что ты мог сделать, Николай? Всё бы просто закончилось твоей смертью, и вероятность такого исхода всё ещё велика. Слова были жестокими, но правдивыми. Против теневых солдат Дарклинга все, вне зависимости от своей гениальности и предприимчивости, были почти бессильны. Кто знает, ответил Николай. Я без дела не сидел. Возможно, у меня ещё припасена пара сюрпризов для Дарклинга. Умоляю, скажи, что планируешь переодеться в Волькру и выпрогнать из торта? Ну вот, Ты испортила весь сюрприз. Он оттолкнулся от перил. Мне нужно направить нас к границе. К границе? Мы держим курс на фьорду. О, прекрасно. Вражеская территория. А я только начала расслабляться. Это моё небо, подмигнул Николай, после чего вальяжно пошёл по палубе, насвистывая знакомую фальшивую мелодию. Я скучала по нему. по его болтовне, по тому, как он справлялся с неприятностями, по тому, как он приносил с собой надежду, куда бы ни шел. Впервые за долгие месяцы я почувствовала, как узел в моей груди ослабевает. Я думала, что, миновав границу, мы полетим к побережью или даже в Западную Равку, но вскоре мы держали курс к горному хребту, который я приметила ранее. Из своего картографического прошлого я знала, что эти горы, самые северные вершины Сикурзоя, хребет тянулся вдоль большей части восточной и южной границ Равки. В фьорденце называли их Elbjæn Lokti. Хотя чем ближе мы подлетали, тем непонятнее становился их выбор слова. Это были огромные, заснеженные вершины из белого льда и серого камня, превосходящие в размерах горы Петразоя. Если это локти, я не хотела знать, кому они принадлежат. Мы взлетели выше. Воздух стал холоднее, когда мы попали в густой покров из облаков, скрывающих самые крутые вершины. Стоило нам всплыть над ними, как я восторженно ахнула. Отсюда горные пики, которые были достаточно высокими, чтобы пронзать облака, будто парили, как островки в белом море. Самый высокий выглядел так, словно его обхватили гигантские морозные пальцы. И когда мы облетали его по дуге, мне показалось, что я увидела какие-то силуэты сквозь лёд. Вступенье узкой каменной лестницы вели петляя наверх по поверхности скалы. Какой безумец решиться на такой подъём? И с какой целью? Мы обогнули гору, прижимаясь ближе и ближе к скалам. Я уже начала было паниковать, и тут мы резко свернули вправо, внезапно оказавшись меж двух ледяных стен. Пеликан сделал вираж, и мы влетели в каменный ангар. Николай вправду не сидел без дела. Все собрались у перил, Наблюдая за поднявшейся из-за нас суматохой, в Ангаре было пришвартовано три корабля, ещё одна грузовая баржа, точно такая же, как Пеликан, обтекаемый зимородок, и похожее судно под названием Выпь. Выпь, почти как цапля, пояснил маль, надевая позаимствованные у кого-то ботинки, только поменьше и пронырливее. У Выпи, как и у Зимородка, было два корпуса. только более плоские и широкие у основания, а ещё встроено оборудование, напоминавшее полозья саней. Экипаж Николая скинул тросы за борт пеликана, и рабочие побежали ловить их, натягивая до предела и привязывая к стальным крюкам в стенах и полу ангара. Мы приземлились с глухим ударом и оглушительным скрипом. Это деревянный корпус проехался по камню. Давид Неодобрительно нахмурился. «Слишком большой вес!» «Не смотри так на меня», — сказал Толя. Как только мы остановились, близнецы перепрыгнули через перила, выкрикивая приветствие другим членам команды и рабочим, которых, видимо, знали со времен своей службы на борту «Волка-волн». Остальные ждали, пока спустят трап, а потом, пошатываясь, сошли с баржи. «Впечатляет», — прокомментировал Малл. Я изумлённо покачала головой. Как он это делает? Хочешь узнать мой секрет? спросил Николай из-за спины. Мы с малым подпрыгнули от неожиданности. Принц подался вперёд, посмотрел вправо-влево, а затем заговорщицки прошептал: "У меня много денег". Я закатила глаза. "Нет, серьёзно?" возразил он. "Много денег?" Николай отдал приказы ожидающим докерам насчет ремонта, а затем повел нашу потрепанную, ошарашенную группу к отверстию в скале. «Все внутрь», — объявил он. «Мы с недоумением столпились в маленькой прямоугольной комнате. Казалось, что стены сделаны из железа». Николай закрыл дверцу у выхода. «Ты мне на ногу наступил», — проворчала Зоя. «Но мы так тесно скучились». что было трудно понять, на кого конкретно она злилась. Что это? поинтересовалась я. Николай потянул за рычаг, и все дружно закричали, когда пещера взмыла вверх, а с ней мой желудок. Мы резко остановились. Мои внутренности вернулись на свои места, и дверца открылась. Николай вышел и согнулся пополам от хохота. От этого никогда не устаёшь. Все как можно быстрее начали выбираться из этой коробки, все, кроме Давида, который задержался, чтобы осмотреть механизм рычага. Поосторожнее там, крикнул Николай. Путь вниз более ухабист, чем вверх. Женя взяла Давида под руку и потащила за собой. Ради всех святых, воскликнула я. Я уже и забыла, как часто мне хочется тебя удушить. Значит, я всё же не потерял снаровку. Николай покосился на Женю и тихо спросил «Что случилось с этой девушкой?» «Долгая история», — уклонилась я от ответа. «Умоляю, скажи, что здесь есть лестница. Уж лучше я останусь жить здесь, чем вернусь в ту штуку. Разумеется, лестница есть, но это не так весело». И когда достаточно навегаешься по четырём пролётам вверх и вниз, то обнаружишь, что ты человек куда более широких взглядов. Я собиралась поспорить, но слова замерли на языке, как только я осмотрелась вокруг. Если ангар впечатлял, то это место было просто произведением искусства. Это была самая большая комната, в которой мне доводилось бывать вдвоём. а то и втрое шире и выше купольного зала в Малом дворце. Это даже комнатой не назовешь, признала я. Мы стояли внутри полой вершины горы. Теперь я догадалась, что видела, когда мы подлетали на пеликане. Морозные пальцы на самом деле оказались гигантскими бронзовыми колоннами, отлитыми в форме людей и разных созданий. Они нависали над нами, поддерживая огромные панели из стекла. Сквозь них виднелся океан и облаков внизу. Стекло было таким чистым, что создавалось жутковатое ощущение открытого пространства, словно достаточно подуть ветру, и меня снесёт в пустоту внизу. Моё сердце заколотилось. "Дыши глубже", посоветовал Николай. "Поначалу может кружиться голова. Зал был полон людей. Некоторые толпились группками у чертёжных столов и деталей оборудования, другие собирали ящики с припасами на временном складе. Ещё одну зону выделили для тренировок. Солдаты сражались в парах на тупых мечах, в то время как шквальные призывали ветер, а инферны огонь. Сквозь стекло виднелись террасы, расположенные с четырёх сторон. Гигантские выступы напоминали стрелки компаса: север, юг, восток и запад. Два из них были отведены для учебной стрельбы. Было трудно не сравнивать это место с сырыми, тесными пещерами Белого собора. Здесь всё изобиловало жизнью и надеждой. Во всём чувствовался дух Николая. Что это за место? полюбопытствовала я, пока мы медленно шли дальше. Изначально это было местом паломничества. Ещё когда границы Равки простирались дальше на север, поведал Николай. Монастырь Санкт-Демьяна, Санкт-Демьян из Райма. По крайней мере, это объясняло замеченную мной лестницу. Только вера или страх могли сподвигнуть кого-то совершить такое восхождение. Я вспомнил страницу о Демьяне из истории святых. Он сотворил какое-то чудо рядом с северной границей. Помнится, за это его забили камнями до смерти. Несколько сотен лет назад его превратили в обсерваторию, продолжил Николай. Он указал на громоздкий латунный телескоп, спрятанный в одной из стеклянных ниш. Это место было заброшенным на протяжении столетия. Я услышал о нём во время Хальмхенской кампании, но найти его было непросто. Теперь мы зовём его Прялкой. Тогда до меня дошло: бронзовые колонны были созвездиями. Охотник с натянутой тетицевой лука, учёный, склонившийся над исследованием Жмущиеся друг к другу три глупых сына, которые пытались разделить одно пальто на всех, козначей, медведь, нищий, остриженная дева со своей костяной иглой, всего 12 спицы прялки. Пришлось запрокинуть голову назад, чтобы рассмотреть стеклянный купол высоко над нами. Солнце уже садилось, небо постепенно приобретало насыщенный синий оттенок. Если прищуриться, можно увидеть двенадцатиконечную звезду в центре купола. «Столько стекла!» — потрясенно прошептала я. «Но не ты не!» — заметил Мал. «Горячие трубы», — объяснил Давид. «Они под полом и, наверное, встроены в колонны. В этом помещении действительно было тепло. Не настолько, чтобы мне хотелось снять пальто или шапку, но ноги не мерзли в ботинках». Под нами находятся котлы, сказал Николай. Всё работает на талом снеге и паровом отоплении. Топливо это проблема, но я запасался углем и как долго? 2 года. Мы начали ремонт, когда я приказал переделать нижнюю пещеру в ангар. Это не идеальное место для отдыха, но порой просто хочется куда-то сбежать. Я была впечатлена, но и немного обеспокоена. Как всегда в случае с Николаем, эти эмоции шли в комплекте. Пока я наблюдала, как он трансформируется и меняется, попутно раскрывая свои тайны. Он напоминал мне деревянную матрёшку, которой я играла в детстве. Только вместо того, чтобы уменьшаться, принц становился грандиознее и загадочнее. Не удивлюсь, если завтра он мне расскажет, что построил дворец с удовольствием Луня. Трудно добраться, зато какой вид. "Осмотритесь", предложил нам Николай. "Прочувствуйте это место. Невский разгружает баржу в Ангаре, и мне нужно договориться о починке корпуса". Я помнила Невского. Он служил в бывшем полку Николая 22-ом и не особо любил грешей. Я хотела бы увидеться с Багрой, попросила я. Ты в этом уверена? Нисколько. Я отведу тебя к ней. Попрактикуюсь на тот случай, если когда-нибудь понадобится вести кого-то на виселицу. А после того, как ты получишь свою порцию грубости, вы с Ореццевым можете присоединиться ко мне за ужином. Спасибо, ответил Мал. Но мне нужно готовить снаряжение. для нашей экспедиции за жар-птицей. Было время, причём совсем недавно, когда Мал ощутинилса бы при мысле о том, что я стану сыне Дениса идеальным принцем, но Николаю хватило так-то не показывать своего удивления. Конечно, я пошлю к тебе Невского, когда он закончит работу, поможет тебе обустроиться здесь. Он похлопал Мала по плечу. Рад снова тебя видеть, Орец. Мал искренне улыбнулся в ответ. И я тебя. Спасибо, что спас нас. Всем нужно какое-то хобби. Мне казалось, твоё это самолюбование. У меня два хобби. Они коротко пожали руки, после чего Мал откланился и ушёл с группой. Мне стоит обижаться, что он не хочет отожинать с нами? поинтересовался Николай. Я накрываю роскошные столы и редко пускаю слёни. Мне не хотелось это обсуждать. Багра, напомнила я. Он отлично себя показал на том поёменном поле. продолжил Николай, беря меня под локоть, чтобы повести туда, откуда мы пришли. Мал сильно продвинулся в стрельбе из пистолета и битве на мечах с нашей прошлой встречи. Я вспомнила слова Апрата. Люди сражаются за равку, потому что король им приказывает. Мал всегда был одарённым следопытом, но солдатом он стал по той же причине, что и мы все, потому что у нас не было выбора. За что он боролся теперь? Я вспомнила, как он спрыгнул с сетчатой платформы, как черкнул лезвием по горлу ополченца. Я стану клинком. Я пожала плечами, желая поскорее сменить тему. Под землёй особо нечем заняться, кроме как тренироваться. Я могу придумать более интересные способы провести время. Что за грязные намёки? Мысли у тебя грязные. Я намекал на головоломки и чтение поучительных текстов. Я не вернусь в эту железку. Предупредил я, как только мы подошли к двери в скале. Так что лучше бы тебе повести меня к лестнице. Почему все всегда так говорят? Я выдохнула с облегчением, когда мы начали спускаться по широким, восхитительным, неподвижным каменным ступенькам. Николай повёл меня по петляющему проходу, и я сняла пальто, поскольку слегка взмокло. Это ж рямо под обсерваторией был значительно теплее, и проходя мимо широкого дверного проёма, я заметила лабиринт из кипящих котлов, светившихся и шипевших в темноте. Даже на утончённом лице всегда безупречного Николая выступили капельки пота. Мы определённо направлялись к логово багры. Эта женщина никогда не могла согреться. Интересно. Это потому, что она так редко использовала свою силу? Я вот точно никогда не избавлюсь от сырости Белого собора. Николай остановился у железной двери. Последняя возможность дать дёру. Давай, кивнула я. Спасайся сам. Он вздохнул. Запомни меня героем. Он тихо постучал в дверь, и мы вошли. У меня появилось странное впечатление, что мы оказались прямо в хижине Багры у Малого дворца. Она внуфью телилась у изразцовой печи, одетая в тот же выцветший кафтан. Её рука покоилась на трости, которая она с таким удовольствием меня охаживала. Тот же юный слуга читал ей книгу, и я ощутил вспышку стыда. поскольку даже не подумал и спросить, выбрался ли он из-за сальты. Николай прочистил горло, и мальчик отошел. «Багра», — произнес принц, — «как вы сегодня?» «Все такая же старая и слепая», — прорычала она. «И обаятельная», — протянул Николай. «Ни в коем случае не забывайте об обаянии, щенок, корга». Чего ты хочешь, паразит? Я привёл кое-кого с вами повидаться, ответил Николай, выталкивая меня вперёд. Почему я так нервничала? Здравствуйте, Багра, выдавила я. Она застыла. Маленькая святая, пробормотала женщина. Вернулась, чтобы спасти нас всех. Но она действительно чуть не умерла. пытаясь избавить нас от вашего проклятого отпрыска, — легкомысленно вставил Николай, — я часто заморгала. Значит, он знает, что Багра — мать Дарклинга. — Что? Не справилась даже с мученичеством? — Багра махнула мне рукой. — Заходи и закрой дверь, девочка. Ты выпускаешь весь жар. Я улыбнулась в знакомой манере общения. — А ты... Рявкнула она Николаю: "Иди куда-нибудь, где тебя хотят видеть". Список таких мест безграничен, парировал он. "Алина, я вернусь, чтобы отвезти тебя на ужин. Но если тебе надоест здесь торчать, не стесняйся. Можешь выбежать отсюда с дикими воплями или метнуть в неё топором, всё, что тебе покажется уместным на тот момент". "Ты ещё здесь?" гаркнула Багра. "Я уйду". Но надеюсь остаться в вашем сердце, торжественно произнёс он. Затем подмигнул мне и спрятался из виду. Мерзкий мальчишка. Он вам нравится? изумлённо воскликнула я. Багра насупилась. Жадный, высокомерный, постоянно ввязывается в авантюры. Такое впечатление, будто вы за него волнуетесь. Тебя он тоже нравится, маленькая святая? сказала она противным голоском. Да, не спорила я. Он был добр, когда мог бы быть жестоким, и это удивляет. Он слишком много смеётся. Бывают недостатки и похуже. Например, пристрастие к спорам со старшими, прорычала она. Затем стукнула своей тростью об пол. Мальчик, принеси мне чего-нибудь сладенького. Слуга вскочил на ноги и отложил книгу. Когда он пробегал мимо меня к двери, я поймала его за руку. Одну секунду. Как тебя зовут? Миша, ответил он. Ему была просто необходима стрижка, но в остальном он выглядел вполне нормально. Сколько тебе лет? 8, 7, рыкнула бакра. Почти 8, признался он. Он был невысок для своего возраста. Ты помнишь меня? Он осторожно вытянул руку и коснулся рогов на моей шее, после чего торжественно кивнул. "Санта Алина", выдохнул мальчик. "Мать научила его, что я святая, и, судя по всему, ни приязнь Багры не переубедила его. Вы знаете, где моя мама?" "Нет. Мне жаль." Он даже не выглядел удивлённым, может, уже смирился с этим ответом. "Как тебе здесь живётся?" Его взгляд скользнул к Багре, потом обратно ко мне. «Все нормально», — кивнула я. «Будь честным. Здесь не с кем играть». Я почувствовала слабый укол совести, вспомнив свои одинокие дни в Керамзине, до приезда мало. Старшие сироты не проявляли особого интереса к очередной истощенной беженке. «Возможно, это скоро изменится». А пока хочешь научиться драться. Слугам запрещено драться, ответил он, но я видела, что идея ему понравилась. Я, заклинательница солнца, и даю тебе своё разрешение. Багра громко фыркнула, но я её проигнорировала. Если найдёшь Мальена Орецева, он подберёт тебе учебный меч. Не успела я и глазом моргнуть, как мальчишка ретировался из комнаты, едва не запутавшись в ногах от возбуждения. Когда он ушел, я спросила, «Кто его мать?» «Служанка в малом дворце». Багра сильнее укуталась в свою шаль. «Она могла выжить, кто знает. Как он с этим справляется? А ты как думаешь?» Николаю пришлось силком тащить его на тот треклятый судно, пока он кричал. Хотя, возможно, это было здравое решение. По крайней мере, теперь он плачет реже. Убирая книгу, чтобы подсесть к ней, я оглянула на название: Религиозные притчи. Бедное дитя. Снова обратила своё внимание на Багру. Она немного прибавила в весе, сидела ровнее в кресле. Жизнь в немалого дворца пошла ей на пользу, хотя она просто отыскала другую, жарко натопленную хижину, чтобы прятаться. «Хорошо выглядите», — поверю на слово, — сухо ответила она. «То, что ты сказала Мише, это было всерьез? Ты подумываешь привезти сюда учеников?» Детей из школы Гришеева-Сальте эвакуировали в Керамзин вместе с их учителями и Боткиным. моим бывшим инструктором по борьбе. Их безопасность месяцами не давала мне спокойно спать, но теперь я была в состоянии кое-что исправить. Если Николай согласится принять их в прялки, вы согласитесь учить их? «Хм», — протянула она, нахмурившись. «Кто-то же должен. Кто знает, какой чуши они научились у этого сброда». Я улыбнулась. Прогресс, несомненно. Но моя улыбка испарилась, когда Багра стукнула меня по колену своей палкой. «Ай!» — вскрикнула я. Старуха была поразительно меткой. «Дай мне свои запястья!» «У меня нет жар птицы». Она снова взялась за трость, но я отскочила. «Ладно». «Ладно, ладно», — взяла ее за руку и опустила на свое голое запястье. Когда она ощупала меня чуть ли не до локтя, я спросила: "Откуда Николай знает, что вы мать Дарклинга?" Он спросил меня об этом. Этот щенок наблюдательнее, чем все вы, глупцы. Должно быть, она убедилась, что я не скрываю где-то третий усилитель, поскольку презрительно оттолкнула мою руку. "И вы просто ему рассказали?" Багров вздохнул. Это тайны моего сына, устал произнесла женщина. Скрывать их уже не моя забота. Затем отклонилась. Значит, тебе снова не удалось его убить. Да. Не могу сказать, что мне жаль. В конечном итоге, я слабее даже тебя, маленькая святая. Я запнулась, но затем выпалила: я использовала скверну. Её сумрачные глаза расширились. "Ты что? Я не делала этого лично, я воспользовалась нашей связью, той, что создана ошейником, чтобы контролировать силу Дарклинга, и сотворила ничего." Рука Багра попыталась нащупать мою, затем больно схватила за запястье. Больше никогда так не делай, девочка. Нельзя шутить с подобной силой. Она и создала каньон. Это принесёт только несчастье. У меня может не остаться и нового выбора, Багра. Нам известно местонахождение жарптицы, ну или, по крайней мере, нам так кажется. Когда мы найдём её, ты пожертвуешь ещё одной древней жизнью ради собственного могущества А может и нет слабо возразила я Я проявила милосердие к оленю Вдруг жертва птицы не обязательно умирать Только послушай себя Это не какая-нибудь детская сказка Олень должен был умереть чтобы ты могла забрать его силу «Жар птицы ничем не отличается, и на сей раз кровь будет на твоих руках!» Тут она разразилась своим низким, мрачным хохотом. «Но эта мысль не смущает тебя так, как должна, не правда ли, девочка?» «Нет», — призналась я. «Тебе что, совсем плевать на то, что ты потеряешь? На то, какой вред ты можешь причинить?» «Нет», — горестно воскликнула я, — «нет, не плевать, но у меня не осталось выбора, и даже не будь я...» Багра отпустила мои руки. «Ты бы в любом случае жаждала ее». Не стану отрицать. Я хочу жар-птицу. Хочу мощь всех усилителей разом. Но это не отменяет того факта, что ни одна человеческая армия не может противостоять теневым солдатам Дарклинга. Мерзость против мерзости. Если потребуется. Я слишком многое потеряла, чтобы воротить нос от любого оружия, которое сделает меня достаточно сильной, чтобы победить в этой битве. с помощью Багры или без нее, но мне придется найти способ, как управлять скверной». Я колебалась. «Багра, я читала записи Морозова». «Неужели?» «Ну и как? Стимулирующее чтиво?» «Нет, скорее невыносимое». К моему удивлению, она рассмеялась. «Мой сын изучал эти записи, будто какое-то священное писание». Он должно быть перечитывал их тысячу раз, ставя под сомнение каждое слово. Он начал думать, что в тексте спрятаны коды. Подносил страницы к огню, выискивая невидимые чернила. В итоге он проклял имя Морозова, как и я. Только Давид и оставался одержимым. Сегодня это чуть его не убило, когда он упрямо тащил рюкзак с собой. Мне притекло задавать этот вопрос, притекло в принципе озвучивать эту возможность, но я заставила себя произнести. Есть ли есть ли вероятность того, что Морозов оставил цикл незавершённым? Может ли быть, что он так и не создал третий усилитель? Багра молчала какое-то время, сидя с отстранённым выражением вы вперев свой слепой взгляд во что-то, чего я не видела. Морозов ни за что бы не оставил это дело незаконченным, тихо сказала она. Это было не в его характере. По какой-то причине от её ответа у меня волосы встали дыбом. Всплыло воспоминание. Багра кладёт руки на мой ошейник в малом дворце. Я бы хотела посмотреть На его оленя. «Багра!» От двери донесся голос. «Моя правительница!» А я раздраженно посмотрела на Мала, разозлившись, что нас прервали. «Что такое?» спросила я, узнав нотки ярости в своем голосе, которые появлялись каждый раз, когда разговор касался жар птицы. «У Жени неприятности», ответил он. «С королем!»